Эпилог. Главное турнирное поле, расположенное в заросшей странной серой травой долине неподалеку от императорского дворца, было расчерчено на расходящиеся от центра к трибунам круги. Магический купол закрывал поле сверху, чтобы ни один, даже самый слабый порыв ветра, не мог склонить чашу весов в сторону того или иного участника. Здесь состязались в мастерстве, а не в везении и удаче. Трибуны, поднимавшиеся амфитеатром, были заполнены до отказа ещё за несколько часов до начала состязания, так как ни для кого не было секретом, что среди участников в этом году будут не только демоны, но и представитель из королевства людей. И никто ничего толком не знал об этом таинственном участнике, известно было лишь то, что он — личный гость императорской семьи. Название королевства людей, Тереи, мало кому что говорило, разве что тем, кто занимался вопросами торговли. Ну и немногие знали, что не так давно, чуть меньше полугода назад, там была какая-то заварушка, в которой принимали участие какие-то из императорских отрядов. Но вникать никто не собирался, демоны в силу своего характера где только не воевали. Наконец-то приблизился час начала состязаний, и в центральной ложе появился император Ашри Бейл в сопровождении нескольких незнакомцев. Это вызвало оживлённое перешёптывание в толпе зрителей, так как раньше на знаменитый турнир посторонних старались не приглашать. Это был внутренний праздник империи Освыш. «Приветствую участников традиционного турнира и болельщиков!» пронёсся над полем и трибунами усиленной магией рык императора. Присутствующие отозвались восторженным рёвом, а Шри Бейла искренне уважали и ценили. «Сегодня мы узнаем лучшего метателя ножей империи Освыш. Новый взрыв восторженных криков чуть не вызвал обрушение трибун. Почему-то всем казалось, что сегодняшний турнир будет особым». Между тем император продолжал. «Рядом со мной мои гости». Он повернулся к высокому, по человеческим меркам, молодому мужчине. «Лорд Теодор Франциск Холверт, ректор Терейской академии последнего шанса. Он мой друг». По рядам зрителей пронёсся негромкий шёпот. Демоны редко кого-то называли друзьями. Это звание не просто было заслужить. Значит, этот совсем молодой человек совершил что-то более чем достойное, раз император почтил его таким образом. Хочу представить вам еще одного человека, которого я с удовольствием называю другом. Его высочество — принц Хасид Бертринский. Совсем невысокий по демонским меркам человек приветливо улыбнулся и слегка поклонился. Шепот стал громче, и кое-кто задумался над тем, что в мире что-то меняется, раз император в открытую покровительствует представителям двух человеческих королевств. а значит, следует оперативно начать налаживать торговые и дипломатические отношения с упомянутыми королевствами. А теперь пусть начнётся праздник». Император махнул рукой, и на арену один за одним стали выходить участники сегодняшних соревнований. В итоге на поле выстроились около 30 демонов и один человек. Любопытство присутствующих достигло невероятных вершин – срочно пересматривались сделанные ставки, ведь было ясно, что гости наверняка рассчитывают на то, что человек дойдёт до финала, иначе не приехали бы. А значит, можно попробовать поставить и на него, немножко, разумеется. Не бывало ещё такого, чтобы человек получил даже серебряные звёзды на клинки. А про золотые говорить никому даже в голову не пришло. Такого просто не может быть, потому что не может быть никогда. В центре арены поставили мишень, изображение которой с помощью магии транслировалось на огромный экран, расположенный напротив императорской ложи. Первый круг прошли все без исключения участники, так как к соревнованиям были допущены лучшие из лучших. Некоторые махали друзьям и приятелям, сидевшим на трибунах. Единственный человек среди демонов иногда перебрасывался с кем-нибудь из соперников парой слов — И видно было, что относятся к нему всерьёз, без снисходительности, и это удивляло. После второго круга несколько участников, не попавших в центр мишени, выбыли из состязания и присоединились к зрителям. С каждым кругом соревнующиеся отходили от мишени всё дальше и дальше, перебираясь за границу следующего очерченного круга. Вскоре участников осталось десять, потом семь, потом пять. Напряжение, витавшее над ареной, достигло невероятного уровня. Чуть ли не больше всего зрителей удивляло, что человек легко и невозмутимо попадал в центр мишени, казалось бы, даже не напрягаясь. На поясе у него висели клинки странного серебристого цвета, но человек не прикасался к ним, используя самые обычные ножи, как и все участники турнира. Когда соперников осталось трое, даже император поднялся со своего места, стараясь не пропустить ни единой детали. Поразительно, но человек, как бы ни закончился финал, уже получал бронзовые звёзды на клинки, и уже одно это было настоящей сенсацией. Расстояние до мишени было уже таким, что обычному воину сложновато было бы попасть даже в саму мишень, не то что в её центр. Вперёд вышел высокий демон — Один из несомненных фаворитов у зрителей, потому что его появление приветствовалось восторженными криками. Он долго стоял, стараясь поймать то состояние, в котором клинок полетит именно туда, куда его направит рука мастера. Потом поднял руку, и нож серебристой рыбкой полетел прямо в мишень, вонзившись всего паре сантиметров от центра. Это был великолепный результат, и демон радостно помахал зрителям. Второму участнику повезло меньше, и его клинок лишь зацепил мишень, но он не расстроился, так как в любом случае получал звёзды на клинки. И воин почти не сомневался, что ему достанется серебро, так как победитель уже практически определился. Когда вперёд вышел человек, над ареной повисло гробовое молчание. Зрители боялись лишним вздохом помешать удивительному даже для демонов, что уж говорить о людях — мастеру сделать свой решающий бросок. Человек встал, пару раз качнулся с пяток на носки, прошептал что-то и, мягко изогнув кисть, отправил клинок в сторону мишени. Застыв, все смотрели, как серебристая искорка несётся к центру арены. А потом раздался коллективный не то вздох, не то стон — Нож человека вонзился в Мишель в самом центре, именно там, где была нарисована крохотная точка. Абсолютное безмолвие через несколько секунд сменилось восторженным рёвом, свистом и криками. При всей сложности характера, вспыльчивости и коварстве демоны умели ценить истинное мастерство, а здесь и сейчас они стали свидетелями именно этого. Императору даже пришлось подождать несколько секунд, пока его непростые подданные успокоятся и будут в состоянии выслушать своего правителя. «Сегодня у нас удивительный день!» Голос императора звенел от непонятных пока остальным эмоций, что уже само по себе претендовало на звание сенсацией. «Традиционный турнир империи Освыш выиграл человек!» и я не могу передать вам, как я счастлив». «Вы удивлены?» Ответом ему был действительно изумлённый шёпот ветром, пронёсшийся над ареной. «Теперь я могу представить вам нашего победителя по полной форме». Продолжил император, легко перепрыгивая через бортик ложи и с помощью левитации мягко опускаясь на землю. Он подошёл к человеку и крепко его обнял. Я счастлив объявить, что победителем сегодняшнего турнира стал Огюст Аш Стендридж, человек, которого я, император Ашри Бейл, назвал своим братом. Полгода назад вот таким же броском он спас мне жизнь, убив черного колдуна, готового швырнуть мне в спину смертельное заклинание. Он настоящий воин, ибо готов был погибнуть сам, но спасти того, за кого отвечал». Если бы не этот человек, я давно был бы мёртв. я с огромным удовольствием вручаю ему клинки с золотой звездой императора Освыша. Запомните этот день. Поздравляю тебя, брат. Невозможно передать словами, что творилось под куполом следующие несколько минут. Такого шквала эмоций, наверное, эта арена не видела никогда. Огюста поздравляли, обнимали, благодарили, приглашали в гости, пытались расспрашивать о той битве. Юноша совершенно ошалел от происходящего и при первой же возможности сбежал в императорскую ложу, где с упрёком посмотрел на веселящегося императора. «Ну вот как тебе не стыдно, Рей! Огюст с упрёком взглянул на брата. За прошедшие полгода он постепенно привык обращаться к нему по имени. «Мне? Вот вообще ни капли!» Честно признался тот. «Вот погоди, я тебя ещё на балу представлю». «Может, не надо?» Робко поинтересовался Огюст, с ужасом представивший толпу заинтересованных демонесс, жаждущих его внимания и рассказов. «Давай лучше в Академию вернёмся. Там Бигли планирует организовать второй литературный салон. А ещё лучше давай отправимся к нам в гости. Ты, кстати, обещал». Отец ведь ничего не знает о том, что произошло. Порадуем его визитом. Только заскочим в академию, обрадуем деда, хорошо? Он, конечно, сейчас занят, наводит порядок в окружении Лемейны, но, думаю, всё равно будет за меня рад». «Договорились», — засмеялся император. «Тем более, что я обещал Ганилону привести ему парочку преподавателей для столичной военной академии. Он после тех событий взялся наводить порядок, что давно следовало бы сделать». Нет, всё-таки иногда встряска, даже такая опасная, идёт нам, правителям, на пользу. Тео, ты с нами или задержишься? С вами, конечно. Тео с Хасидом подошли к императору в компании нескольких молодых демонов. Дома всегда лучше. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2023 году. Читала Нина Сашина.